Глава восьмая Времени до четырех было еще много, и я решил поехать пока домой, пообедать в семейном кругу и поговорить с родителями по поводу выделенного мне помещения, что они интересно скажут. Про общение с призраком тоже можно рассказать, только выборочно, сами понимаете. «Куда это ты свинтил сегодня с утра пораньше?» – спросил отец, когда я вошел в каминный зал, где он сидел у огня и читал книгу. «Очень редкое зрелище, я впечатлился». «Обухов позвал посмотреть помещение», — ответил я и плюхнулся в соседнее кресло. 2 января?» — искренне удивился отец. «А чему ты удивляешься?» — спросил я. «Это ж Обухов. Это нержавеющий неутомимый механизм». «Ну да, точно», — махнул рукой отец. «О чем это я? И где это находится?» «Набережная Фонтанки, сорок», — спокойно сказал я, глядя на пляшущие на березовых поленьях языки пламени, и ждал реакции отца. «У Степана Митрофановича от переработки крыши потекла», — после некоторой паузы предположил отец. «Наверное, только младенец на Камчатке не знает, что это за дом». «И я тоже не знал», — улыбнулся я, — «до сегодняшнего дня». «Значит, младенец не одинок в своем незнании. А мне помещение понравилось, я доволен». «Призрак не даст тебе спокойно работать», — покачал головой отец. «Отказывайся, пока не поздно, надо искать другое». «Не надо, с призраком я договорился». Также невозмутимо сказал я, и у отца брови полезли на лоб. «Ты углубленно занимаешься спиритизмом?» «А мы этого не знали?» — спросил он. «Даже не пробовал», — хохотнул я. «Я же говорю, я с ним просто договорился. Нормальный мужик оказался с пониманием. Просто его в свое время обидели сильно, но теперь все в порядке. Кажется, я ему понравился». «А кому ты не нравился?» — улыбнулся отец. «Разве что за и газу». Обухов, похоже, в тебе души не чает, у тебя даже особый доступ к телу есть, как говорится. Мне об аудиенции за несколько дней договариваться приходилось, а ты захотел и пошел. Я даже завидую периодически. Я договорился с Николаем на четыре, он приедет осмотреть помещение, чтобы составить смету на ремонт. Поедешь со мной? — спросил я. Естественно, — улыбнулся наконец отец. Интересно же, а с призраком познакомишь? А ты его не боишься? — удивился я его по желанию. — Нет, не боюсь, — покачал он головой, — но опасаюсь. — Если он не будет возражать, то познакомлю, — кивнул я. — Ты только тогда оденься попроще, не в парадное, он такое не любит. — О, какие подробности, — удивился отец. — Да ты неплохо с ним пообщался, в кафе сходили. — Ага, смешно, — хмыкнул я. — Он же привязан к дому намертво, его за сорок лет не смогли оттуда вытурить. — Да я знаю это, шучу, — рассмеялся отец. «Но кофе я с ним выпил», — улыбнулся я. «Правда, он не стал. Ему некуда». «Расскажи все это за обедом», — задорным огоньком в глазах сказал отец. «Интересно посмотреть на мамину реакцию». «Обязательно», — улыбнулся я. «Не могу отказать тебе и себе в этом удовольствии. Думаю, Катя тоже в шоке будет». Когда посреди обеда я сообщил приятную новость, мама побледнела настолько, что по цвету лица сравнялась с белоснежной салфеткой, лежащей на скатерти под тарелкой. «Обухов с ума, что ли, сошел?» Выдохнула она с таким выражением лица, словно меня приговорили к смертной казни через посажение на кол. «А вроде не старый, чтобы до такого маразма дожить». Чтобы успокоить маму, я рассказал про свой разговор с призраком, на что тоже последовала яркая реакция. Катя все это слушала молча, но есть перестала, а просто водила выпученными глазами из стороны в сторону, то на меня, то на маму. В том шоу были два зрителя, я и отец. На предложение поехать с нами, чтобы посмотреть помещение, мама ответила категорическим отказом. «И что, ты никогда в жизни теперь туда не придешь?» – удивился я, изобразив обиду на лице. Хотя и на самом деле было немного обидно, думала, она все-таки заинтересуется. «Пока нет, Саш, дай мне прийти в себя», – отмахнулась она, покачала головой и вернулась к содержимому тарелке. Но хоть аппетит не прошел, уже хороший признак. На объект мы поехали с отцом, мама все-таки отказалась. Поехали по большой дуге через Литейный, чтобы подобрать по пути дядю Витю. Отец сидел рядом со мной в кабине, поэтому Панкратов забрался в пассажирский салон. Приехали без 24. Я специально так рассчитал время, чтобы быть на месте раньше Николая и показать все отцу. Может, он что-то подскажет полезное до того, как приедет строитель. Мы втроем медленно шли по коридору, заглядывая в каждую комнату. Отец и дядя Витя с опаской поглядывали по сторонам, а я все ждал... Не устроит ли Валера какой нибудь показательное выступление? поговори с ним сейчас я не пытался. При свидетелях, пусть даже эти самые близкие люди, я не хочу. Отец, оказывается, взял с собой блокнот и начал делать набросок помещений первого этажа. «Вот смотри, Саш», — сказал он, нанося последние важные штрихи. «Вот как лучше разместить регистратуру? Вот здесь кладовые. Тут гардероб для учащихся и отдельно для посетителей. А гардеробщица может быть и одна. Манипуляционные, можно с выходом... Окон на улицу, а палаты обязательно во двор. В этом месте можно расположить пост медсестры. обрати внимание, под манипуляционные можно немного перенести стены и разделить эти огромные комнаты пополам. По одному окну оставить на один кабинет. Пойдем теперь на второй этаж, посмотрим, что там. Когда поднимались по мраморной лестнице, которой не смогли навредить даже 40 лет запустения, я услышал сзади подозрительный шорох и хруст штукатурки. Вернувшись, я никого не увидел. Похоже, это призрак... Так со мной здоровается, обозначает, мол, я здесь. Главное, чтобы не шалил. — А вот в этом месте, Саш, надо сделать твой кабинет, — сказал отец, заглянув в одну из самых больших комнат в конце коридора. — Почему здесь? — удивился я. — Она слишком большая, я думал, здесь делать что-то вроде актового зала. Ты не забывай, что нужно еще отделить приемную, где будет находиться секретарь. И места ожидания для посетителей. Вдоль этой стены будут шкафы для документации. Здесь диванчик, вот тут столик с креслами, а в этом углу перед входом в кабинет стол секретаря. «Пап, ну зачем мне секретарь?» – удивился я. «Учреждение ведь совсем маленькое, нас пока пять человек всего». «Сейчас пять, потом двадцать пять», – улыбнулся отец. «А секретарь непременно нужен. Будет отвечать на звонки, напоминать о важных встречах, заниматься обработкой корреспонденции. А еще, скорее всего, на него тебе придется повесить обязанности бухгалтера и кадровика». Да, такова специфика работы мелких учреждений, один за всех и все за одного. Потом мы пошли дальше по коридору, отец зарисовал план этажа и подписывал назначение помещений. Здесь должны будут расположиться учебные аудитории, лектории, комната отдыха для лекарей и в том числе и преподавателей, по обязательном порядке лаборатории для разработки и синтеза лекарственных препаратов, а также подсобные помещения и склад готовых лечебных средств с разными температурными зонами. Когда пришел Николай, у нас уже почти все было готово. Его провели по всем комнатам и уточнили особенности перепланировки и внутренней отделки в каждом конкретном случае. Когда уже собирались спускаться на первый этаж, в паре метров от нас на пол упал солидный кусок штукатурки. — Ну, Валера! — воскликнул я, вспомнив эпизод из молодежного сериала. — Ты что творишь? Николай вытрачил на меня такие глаза, что я уже хотел подставить ладонь, чтобы их поймать. Отец сильно удивился, и только дядя Витя оставался невозмутил. «Так вот как его зовут», — хмыкнул дядя Витя. «Для вас, Валерий Павлович», — прозвучало сзади. Николай даже позеленел от страха. «Еще немного, и он просто убежит, куда глаза глядят, прямо в фонтанку». «Не бойся, Коль», — попытался я его успокоить и взял за руку. «Я думал, что ты знаешь, что здесь призрак обитает». «Не поверите, впервые слышу», — пролепетал мой идеальный строитель. А отец говорил... «Что об этом призраке все знали, кроме меня, и младенца на Камчатке? Значит, ошибался, есть еще один непосвященный». «Мы с ним подружились, Коль», — спокойным тоном продолжил я. «И договорились, что он докучать не будет, так что можешь работать спокойно, и бригаду свою предупреди, чтобы не волновались». «Докучать не будет», — не своим голосом спросил Николай. Все никак не мог прийти в себя. «А это тогда что было?» Он показал нам множество осколков рухнувшего пласта штукатурки. «Извините, вырвалось», — прошелестел голос призрака. Возможно, мне показалось, но Валера просто потешался над нами и тихонько хихикал там себе. Просто хотел намекнуть, что старую штукатурку лучше заменить. Снова подключился к беседе Валерий Павлович. «Если хотите, могу потихоньку все старые места обрушить. Сэкономите время на демонтаж». «Вот, видишь, Коль?» Я потряс за плечо превратившегося в статую с открытым ртом строителя, пытаясь привлечь его внимание. Он даже нам помогать будет. Вам останется только убрать строительный мусор и отштукатурить заново, где это необходимо. Валерий Павлович, простите за такой вопрос, а вы людей едите? спросил друг Николай. Я закрыл лицо руками. У тебя совсем кукуха поехала, послышался удивленный, в то же время возмущенный голос призрака. Или ты за праздники столички перебрал, работяга? Я вообще не пью, возмутился Николай. Его лицо начало приобретать естественные цвета, даже немного щеки покраснели от возмущения. «И вам не советую. <с> я обмахнул сейчас граненный залпом. Да нет такой возможности. Уж сорок лет нет». «А злоупотреблять я никогда не злоупотреблял. Работа у меня была очень ответственная. Да и вообще ни к чему это. Поэтому и бред, который ты несешь, я не разумею «Ну, как призрак может кого-то сожрать? Разве что столичку тобой закусить?» Иронично сказал Валера, и Сипл рассмеялся. «Так, хорош вам, мужики!» Обратился я одновременно к Николаю и к Валерию Павловичу. «Давайте жить дружно, мы же договорились». «Да я ж не возражаю примирительным, виноватым тоном», сказал призрак. «Я ведь даже помощь свою предлагаю, а тут этот работяга такую ересь городит, немного обидно даже». «Все ясно», хмыкнул я. «Значит, мир. Коль, ты не переживай, Валерий Павлович нормальный мужик, с пониманием, вы нормально поладите, так что пиши смету и сразу отдавай мне, я с ней поеду к Обухову. Как только городская администрация одобрит, а я уверен, что Степан Митрофанович этого добьется, приступаем к ремонту, договорились?» «Договорились», — кивнул Николай. «Ты, Валерий Павлович, извини, если что, у меня просто в жизни впервые такое». «Понимаю», — хихикнул тот. «Похоже, настроение улучшилось». «Бывает». «Ты тоже не серчай, я ведь не со зла!» «Ну, на то мы порешили», Под, — подвел я итог консилиума, проведенного при участии призрака в том числе. «У меня, Коль, к тебе одна просьба будет по возможности сделать в ближайшее время. Установи нормальную входную дверь, достойную нашего учреждения. И чтобы закрывалась нормально, и открыть можно было широко. Сделаем, Александр Петрович», — кивнул он. Судя по выражению лица, он почти пришел в норму. «Не извольте сомневаться». — Вот и отлично, — улыбнулся я. — А с валей Павловичем, я думаю, вы подружьтесь. Он может показывать, где здесь слабые места, чтобы не пропустить на подготовительном этапе. Я ведь правильно говорю? Мой вопрос был уже адресован призраком. — Сработаемся, — произнес он после небольшой паузы. — Спасибо, — сказал Николай, слегка поклонившись пустоте, откуда был до этого слышен голос. На этой прекрасной ноте мы вышли из здания. Я... Предложил Николаю отвезти его домой, в кои-то веки он ехал не с работы и на работу. Теперь я знаю, где он живет. Хотел увидеть лицо его дочки, которую я пару месяцев назад собирал буквально по частям, но Николай сказал, что она уехала в гости к тетке в Воронеж. Значит, не судьба, другой раз. В воскресенье 3 января, как и договаривались, я должен был в 8 утра быть в кабинете главного знахаря станции скорой медицинской помощи имени Пирогова, Гартмана Иосифа Матвеевича. В 20 минут восьмого я уже был в нашей семейной клинике и открывал кладовку. Думаю, на сегодня по паре коробок, растворов и систем для капельниц будет достаточно. На всякий случай собрал еще одну коробку с анестетиками. В основном спрей и меньше в растворе для инъекций. Скорее всего, это тоже на скорую может пригодиться. Доброе утро, Иосиф Матвеевич. Приветствовал я, входя в его кабинет. Секретаря в приемной не было, и дверь в кабинет главного была чуть приоткрыта. Поэтому я не растерялся и сразу зашел. «Здравствуйте, Александр Петрович!» — улыбнулся он и встал из-за стола, демонстрируя свой незаурядный рост и протягивая мне руку. «А я уж думал, что в воскресенье вы не решитесь к нам прийти. Подождете до понедельника? Рад вас видеть в добром здравии!» «Аналогично, Иосиф Матвеевич!» — улыбнулся я, ответив на его крепкое рукопожатие. «Это хороший признак. Когда люди тебе не особо рады, то и рукопожатие больше напоминает прикосновение. Я, кроме систем для вливания и растворов, привез вам еще и местные анестетики». «Тоже от Курлянского?» — поинтересовался он. «Естественно, пока что это единственный известный мне источник новых препаратов», — ответил я. «Думаю, ваши специалисты найдут им применение». «Безусловно», — кивнул Гартман. «При травмах, например». «Его ведь можно нанести на кожу, чтобы не болел вывихнутый сустав?» э выдал я и задумался. «Такого поворота я, если честно, не ожидал». «Нет, Иосиф Матвеевич». Есть форма для инъекции, которой можно сделать блокаду в область вывиха или перелома, и в виде спрея, который можно наносить на поверхностные раны и ожоги. Но я, кажется, догадался, что именно вы имеете в виду. Нужно вещество, которое при нанесении на травмированную конечность быстро испаряется и резко его охлаждает, так? А что и такое возможно, скинул брови главный знак рестанции. Это было бы совсем чудесно. Тогда и боли отек меньше будут, если сильно охладить кровотечение быстро остановится. — Такое возможно, Иосиф Матвеевич, — кинул я. — Теперь я понял, не знает тут никто про средства, используемые у нас при спортивных травмах. Это он просто так фантазировал. — Я попрошу, чтобы такой препарат сделали для вас. Надеюсь, что Готхард Вильгельмович с таким справится, но придется немного подождать. — Это мы подождем, — улыбнулся довольно гармон «Сколько мы без этого обходились, еще чуток потерпим. Скорая пересмена. Давайте мы ваши заготовки перенесем в зал для совещания и сразу снарядим все бригады. А вы вкратце объясните, как этим пользоваться». «У меня к вам еще одно предложение, Иосиф Матвеевич», сказал я перед тем, как выдвинулись к моей машине за коробками. «Я хотел бы сегодня отработать смену с одной бригадой или несколькими по очереди. Наверное, второй вариант более предпочтителен». «Я и на особенности их работы посмотрю, и научу пользоваться системами. Мы с вами говорили об этом, по-моему, в прошлый раз». «Отличная идея!» — кивнул Гартман. «Можно ориентироваться на повод для вызова, чтобы выбрать, с какой бригады выезжать. А пока будете здесь находиться, если вызовов на данный момент нет. Расскажете им на месте, на вопросы ответите». «Кажется, у меня сегодня будет нескучный день», — улыбнулся я. «Это точно!» — хмыкнул Гартман. «Нас не соскучитесь!» Иосиф Матвеевич приказал санитару взять с собой грузовую тележку, и я проводил его до машины. Он осторожно погрузил коробки на платформу и повез в сторону зала заседаний. Я даже не думал, что на этой относительно небольшой станции скорой помощи работает столько людей. Хорошо, что для меня выступать на публику было уже делом привычным. Когда знахари закончили отчет по смене, Иосиф Матвеевич представил меня и дал слово. Я пожертвовал одной системой и одним флаконом солевого раствора, и наглядно продемонстрировал, как это работает, как ускорять и замедлять внутривенное введение раствора. Не забыл подробно расписать показания для его введения. Вопросов после моей речи последовало немного, и все по существу. Люди здесь, судя по всему, работают грамотно и сообразительно. Зря многие лекари из реклиник клиник лечебниц считают работника скорой помощи недомедиками и таксистами. Это абсолютно незаслуженно в чем мне еще неоднократно предстояло убедиться. — Если я правильно понял, сегодня в клинике и лечебнице мы никого не привезем? — спросил меня Артем Константинович, молодой, но уже опытный знахрь, с которым я отправился на первый вызов. — Раз у нас в бригаде лекарь, то это не понадобится, так ведь? — Вполне возможно, — улыбнулся я, выходя из машины. — Мы уже приехали по адресу.